Обошли все лаборатории. Их содержимое поразительно отличалось. В одних творились непотребства, а в других действительно пытались улучшить средства, которые производили заводы химических. Судя по воспоминаниям под опытных, Дмитрий занимался противозаконными опытами тайно. Это объясняет его заинтересованность банды Гавроша ирониями. Все ужасные разработки это подготовка к ожесточённым боям. Значит, у Дмитрия уже есть армия или, по крайней мере, он её собирает. Ронины и бандыга в Роше должны были стать его воинами, очередной ступенькой к могуществу. Нохимов-то оказался далеко не настолько простым парнем, как я считал. Я-то думал, что им движет месть, но всё гораздо, гораздо сложнее. Работников лаборатории тех двоих, которых я обнаружил ещё на сканировании, мы нашли в подсобном помещении. Они сидели за походным столиком, пили чай из пластиковых стаканчиков, ели бутерброды и смотрели футбол. Пожилые мужчины, безобидные на вид, и не скажешь, что они занимаются запрещенными черномагическими исследованиями. Когда я вошел к ним в комнату, мужчины вскочили, опрокинув стаканчики с чаем и вскрикнули. Миша и отряд остались в коридоре. «Тихо!» — цыкнул я и выключил телевизор. Деликатничать с ними или что-то объяснять, я был не намерен. Когда наступит утро, вы соберётесь и потопаете к главе рода Нахимовых. Напроситесь на аудиенцию. Скажите, что в лаборатории случилось несчастье и вам нужно срочно поговорить, а потом выложите всё, что здесь происходит. Не надо мямлить и оправдываться, я видел творение ваших рук. Вы расскажете главе Нахимовых, что его сынок здесь устроил, иначе я вас убью. Что страшнее, шантаж или смерть? я улыбнулся. А также вы передадите послание от МЛ. Запомнили? От МЛ. Запомните, передадите дословно. Мне очень понравилась ваша лаборатория. Уверен, что Сми будут в восторге. Мужчины попятились и прижались спинами к стене, когда я шагнул к ним. Один из них пискнул: "Мой пипет один". А для поддержания мотивации. Я шел концом пальцами, и перед ними материализовалась тень снежного волка. Он проследит за вами. Если вы попытаетесь сбежать или кому-нибудь сообщите, то этот прекрасный зверь поможет вам вернуться на истинный путь, ну или просто сожрёт вас. Я вышел в коридор и сказал: "Сваливаем". "Но «Ну как же?" изумился Миша. "Я думал, мы разнесём эту проклятую лабораторию". "Не переживай, это сделают за нас". Твердо ответил я и добавил уже тише. Только пока неизвестно, кто. Князь Нахимов или полиция. «Что?» – переспросил Миша. «Ничего, ничего. Я помотал головой. Уходим. Охранников заберите. До вечера они погостят у нас». Когда мы покинули заброшенный банк, у меня зазвонил телефон. На экране высветилось Андрей. «Алло», – произнес я, подняв трубку. «С заводом разобрались?» Ночную смену эвакуировали, а потом подорвали. Это читал с Андрей. Взрыв было слышно до китайской империи. Так мало того, ты знал, что они на складе фейерверки хранили. Вот и мы не знали, так что взрыв получился карасочный. Люди на улицы выходили, не иначе думали, что Новый год наступил. Ну, личное такое только под бой курантов и видел. Он усмехнулся. В общем, всё по высшему разряду. Партию товара, о которой ты говорил, монеч тоже ли. Плюс нам еще повезло, на завод на день раньше поставили ингредиенты для изготовления посудомоечного зелья. Так что убытки этим тварям мы организовали зачетные. Сукище, долго не оправиться». «Отлично». Я попрощался с ним, сбросил звонок и, повернувшись к Мише, сказал. «С заводом все прошло хорошо. Разъезжаемся по домам и ждем результата. Если договориться не получится, подключим знакомых журналистов и вернемся в лабораторию». Как бы они следы не замели, распереживался Миша. Не заметут, успокоил его я. Мои тени никого не впустят внутрь и присмотрят за учёными, которым я поручил передать послание. А дальше, я улыбнулся. Дальше я буду отдыхать и терпеливо ждать, когда глава рода Нохимовых лично придёт ко мне с просьбой об аудиенции.